Глава 20. Ксения. Голова идет кругом от объема работы, которая свалилась на меня в последнее время. От нагруженности, от осознания того, что, кажется, я справлюсь. Мне нравится взаимодействие с коллегами из других компаний и поражает количество связей, которыми я постепенно обрастаю. В целях оптимизации работы нашего отдела. Говорю в трубку с улыбкой. когда на том конце меня спрашивают, для чего мне информация, касаемая их конкурентов. Не все сразу идут на контакт, но я вижу себя маленькой бульдожкой, для которой вытянуть из них то, что мне нужно, становится делом принципа. Вход идут ласковый тон, обещания и иногда угрозы. Как ни странно, срабатывает всегда. Эм, ладно», — отвечают мне. «Отправлю копию договора на почту». «Спасибо, Екатерина Александровна. Очень благодарна». Отключаюсь и снова уставляюсь в монитор. Александра тоже занята работой. Чаще делает вид, что занята, но, по крайней мере, я больше не вижу ее листающей ленту соцсетей или переписывающейся с подружкой. Мы почти не говорим со вчерашнего дня. С того момента, когда она узнала, что я была замужем за Росом. Не знаю, что она думает на сей счет. но что-то подсказывает мне, что после того, как пройдет ее шок, она устроит мне допрос с пристрастием. «Что мне написать в объяснительной, Ксюша?» Оторвав взгляд от экрана ноутбука, я смотрю на ее бледные щеки и раздувшиеся ноздри. Полыхающий в глазах огонь буквально кричит о вселенской несправедливости, словно мы с ней накосячили вместе, а отдуваться приходится ей одной. «Посмотри в интернете». Предлагаю я, потому что сама ни разу в жизни объяснительных не писала. «Форму я уже посмотрела», — выдыхает Саша раздраженно. «Какую причину указывать? Сбой программы?» Она снова пытается увильнуть от ответственности. Вряд ли Рос позволит ей это. «Если бы сбой программы, ты должна была оповестить наших айтишников. Это легко проверить». Делать ему нечего, как проверять наше обращение, буркает Александра, стуча колпачком ручки по столу. Я не знаю, качаю головой, прежде чем вернуться к своей работе. Александра молчит почти час. Чувствую время от времени ее острые взгляды на себе и распространяемую ее же ауру нервозности. Я совершаю еще несколько звонков и собираю полученную информацию в свободную таблицу. Ксюша! Не выдерживает, наконец. «Ты хотя бы можешь узнать у него, чего мне вообще ждать?» «Не могу. Если объяснительное только повод уволить меня, то зачем я с ней мучаюсь?» «Я не могу тебе ничем помочь, Саша!» Тоже повышаю голос. Она, словно выдохшись, хватается за стоящую на углу ее стола чашку и залпом допивает остывший чай. Проводит рукой по лбу и принимается дальше бить по клавишам клавиатуры. Наблюдая за ней, я невольно заражаюсь ее настроением. Оно падает до нулевой отметки. Зря ей рассказала про наш с Росом брак и сделала себя объектом новых домыслов. Теперь она и остальные сотрудники офиса уверены, что он продвигает меня по старой дружбе. Чёрт. «Я столько раз прикрывала твои опоздания, Ксения!» Начинает заново. Давала отгулы, выбивала премии. Я не хочу опускаться до мелких склок и споров, кто из нас делал больше друг для друга, но помню как минимум две премии, с которыми она меня прокатила. И ситуация с незначительными опозданиями была обоюдная. Мы прикрывали друг друга. «А сейчас, когда у меня реальные проблемы?» «Чего ты хочешь от меня?» Перебиваю я. Ты могла бы поговорить с Росом и попросить его не трогать меня с этой грёбаной объяснительной. Я не хочу проблем, Ксю. Я вообще не понимаю, что происходит. Я не буду с ним говорить, Саша. Тебе сложно?» — качает головой. «Сложно», — признаюсь я. Мы не общались пять лет. Он абсолютно чужой для меня человек. И тем не менее, подготовить тарифный план он попросил именно тебя. потому что ты была на больничном, замечаю резонно. Это причина лишать меня полномочий? Боже, я долго держала тебя в руках, но мое терпение тоже не безграничное. Я не подушечка для иголок. Послушай, Саша, я еще раз повторяю, я не знаю, чем тебе помочь. Я не собираюсь разговаривать с ним и тем более о чем то просить. Если у тебя есть конкретные вопросы, обратись к нему лично. «Ну, конечно. Вот как ты заговорила, да?» «Прекрати кричать на меня, рявкую громко. Ты не имеешь права разговаривать со мной в таком тоне». Александра, дернувшись замолкает. Вижу, как берет телефон и кому-то яростно строчит сообщение. Я стараюсь держаться, дышать так, как учили. Долгий вдох, медленный выдох. Дышу и представляю стеклянную стену между нами. Я не позволю ей выбить меня из равновесия. Мне нечего стыдиться. Я ничего плохого ей не сделала и не собираюсь играть в благородство, которое никто не оценит. Час, оставшийся до конца рабочего дня, проходит в гробовой тишине. Саша отключает даже звук телефона. Молча распечатывает лист бумаги, на котором, я догадываюсь, объяснительное, ставит на ней свою подпись и, раздраженно бросив ручку на стол, выходит из кабинета. Я достаю из шкафа принесенный с собой из дома пакет со сменной одеждой и бегу в туалет, чтобы переодеться в кожаные черные штаны, просторную худи того же цвета и легкую безрукавку. Сегодня мы с Савелием и еще двумя нашими одноклассниками едем покататься на байках. Александра уже в кабинете, когда я возвращаюсь в кабинет в новом образе. Бросая вещи в сумку, делает вид, что не видит меня. Тем лучше. Возможно, удастся восстановить душевное равновесие к моменту, когда сяду на байк Савы. Свернув программы и наведя порядок на рабочем месте, я бросаю короткое «пока» и выхожу в коридор. Надеваю рюкзак на плечи, пока шагаю к лифту и спускаюсь на первый этаж с другими сотрудниками. Давида замечаю выходящим из здания через вращающиеся двери впереди меня. Тупой удар в грудь заставляет замедлить шаг. Я не видела его больше суток. Он переходит проезжую часть и направляется на парковку налево. Я выхожу следом, какое-то время иду за ним, но затем поворачиваю направо к шлагбауму, у которого меня уже ждет Сава. «Привет», — говорит он, протягивая шлем. Быстро собрав волосы в хвост на затылке, я надеваю его и застегиваю ремешок под подбородком. Савелий, наблюдая за моими действиями, вдруг переводит взгляд мне за спину и сощуривает глаза. Черты лица тут же становятся резче. «Сава?» — зову тихо, уже догадываясь, кого он там увидел. Готово. «Да». Он седлает байк, я перекидываю ногу и занимаю место позади него. Оголившаяся в этот момент участок кожи поясницы обдаёт огнём. «Пошёл к чёрту!» Заведя руку назад, я одергиваю худи и толстовку и вижу, как темно-серый седан бывшего медленно прокатывается мимо нас.